Вызов номер 21. Дайте другим возможность блеснуть. Обязательно ли быть самым умным в своем окружении? Каково это — состоять с вами в профессиональных отношениях? Подумайте, как ваши коллеги и члены команды ответили бы на следующие вопросы. Чувствуете ли вы себя лучше и увереннее после общения со мной? Повысил или понизил вашу самооценку разговор со мной? Можете ли вы свободно рассказывать истории, не боясь, что я начну перебивать и показывать, как нужно это делать? Можете ли вы делиться со мной своими идеями? Можете ли вы победить или хотя бы остаться при своем мнении во время дебатов со мной, или я так изматываю вас, что вы предпочитаете подчиниться? Должен ли я всегда быть правым, стремиться к тому, чтобы последнее слово было за мной, и моя идея оказывалась лучшей? Ощущаете ли вы себя умным и креативным в моем присутствии? Даю ли я время выступить другим, высказать сомнения и критику или предложить оригинальную идею? Спросите коллегу, непосредственного подчиненного, начальника, супруга, супругу или партнера, либо члена одного с вами комитета, каково иметь с вами дело. Проанализируйте их ответы в свете рассматриваемого вызова эффективного лидерства. Поощряете ли вы оригинальность мышления и креативность у других и даете ли им возможность проявить себя? В начале моей деятельности в качестве руководителя отдела маркетинга мне было вполне комфортно вести бизнес, используя проверенные способы — прямую рассылку, электронную почту, звонки, личные встречи, добротный сайт, анонсы и тому подобное. Но время шло, и наши предприимчивые клиенты и влиятельные лица Сообразили, что выгоднее искать и приобретать нужные решения с помощью цифровых каналов. Мне было уже поздновато рассчитывать на свои силы, чтобы успешно наращивать наши цифровые возможности. Требовалось найти сотрудников за пределами компании. Только так мы могли перейти на более высокий уровень использования новых стратегий, таких как поисковая оптимизация, дизайн взаимодействия с пользователем, автоматизированный маркетинг, производство видеопродукции, социальные сети и преуспеть в такой изменчивой сфере, как B2B-маркетинг. Я должен был нанять специалистов, которые с первого дня разбирались бы в своих обязанностях лучше меня. Мы приняли несколько очень талантливых профессионалов с глубокими знаниями и большим опытом в узких, но крайне важных областях. И я почувствовал себя уже не таким незаменимым. Во всяком случае, так мне казалось. В своей книге «Вдохновители» Лиз Уайзман, всесторонне рассматривая проблемы лидерства, предлагает задуматься над ключевыми вопросами. Кто вы, гений или создатель гениев? Вдохновитель, использующий свой интеллектуальный потенциал для того, чтобы выявлять лучшие качества у других людей, или подавитель, самый умный из команды, который главенствует над всеми? Стивен Кови за свою жизнь издал не так много книг, и к еще меньшему числу создал предисловие. Я горжусь тем, что он написал предисловие к книге Лиз, которая блестяще описывает понимание естественной склонности лидеров демонстрировать готовность дать ответ на любой вопрос. Могу честно сказать, что именно она подтолкнула меня к изменению моего лидерского стиля. Я предпочел отступить и дать этой команде гениев все возможности работать самостоятельно. В результате Они довели наше цифровое присутствие до высшего уровня. А я путал Инстаграм и Пинтерест и тщетно пытался понять, почему потребитель должен искать нас в этих сетях. Не так легко было утратить почетный статус одного из самых креативных и дальновидных лидеров и стать тем, кто старается хотя бы не отставать от людей с новым мышлением, более молодых и, честно говоря, более толковых и продвинутых в своих сферах. До момента истины. Когда я ощутил себя вдохновителем, я не всегда давал членам команды шанс проявить себя, повести за собой остальных, разработать стратегию и распределить ресурсы. Я поддерживал авторитет и статус, играя роль привратника для тех, кто общался с SEO и высшим руководством, и тех, кто таких полномочий не имел. Глядя назад, я считаю, что, вероятно, отчасти подавлял творческий подход и развитие профессиональных навыков у других – и не обеспечил результатов, которых можно было бы достичь, будь я более уверен в своем вкладе в работу команды. Я понял, что моя работа не в том, чтобы все знать, а в том, чтобы найти, увлечь и, главное, вовлечь тех, кто обладает такими знаниями, в результате подняв команду на новый уровень. Одни считают, что я добился успеха, другие, что я потерпел неудачу. Добро пожаловать в мир лидерства. Лидерами, которым трудно решиться дать возможность другим проявить себя, показать свой интеллектуальный потенциал, обычно движет их эго, либо какие-то комплексы, либо желание поучаствовать и возглавить реализацию любой идеи. В отделении маркетинга Франклин Кови была популярна поговорка: "Побеждает лучшая идея, если это идея Скотта". Надеюсь, это была шутка и хотелось бы, чтобы таковой она и осталась. Вот три навыка которые можно применить, чтобы расширить возможности других сотрудников и помочь им продемонстрировать креативность, знания и опыт и выразить свою точку зрения. Оцените, сколько времени вы говорите и сколько слушаете собеседника. Речь не о процессе слышания, не о физической стороне процесса и механизме восприятия, интерпретации и понимания смысла звучащей речи. Я говорю о реальном слушании, включающем сосредоточенность на собеседнике и сказанном им. Слушание — это в том числе и умение понимать и с интересом воспринимать то, о чем говорит собеседник. Определитесь с тем, когда показать себя экспертом, у которого наготове правильный ответ, а когда позволить команде проработать вопрос самостоятельно и подготовить собственное решение. Многие лидеры исходят из того, что они обязаны как можно быстрее давать верный ответ. Часто это правильный подход, но иногда гораздо важнее разрешить команде напрячь силы и прийти к решению самостоятельно, чтобы развить у сотрудников умение по мере необходимости делать это вновь и вновь. Откажитесь от роли ведущего во время обсуждения тех или иных проблем. Попросите кого-то из команды взять эту роль на себя. Больше, чем руководитель. Дайте другим возможность блеснуть. Прочтите книгу «Вдохновители» и проведите онлайн-оценку своей модели поведения. Это перевернет ваше мировоззрение и поможет стать тем, кто создает гениев. Ваши будущие сотрудники скажут вам спасибо. Проанализируйте и оцените свою парадигму. Комфортно ли вы себя чувствуете в окружении людей, которые выше вас по интеллектуальному уровню? Нанимаете ли вы сотрудников, которые ниже вас, чтобы сохранить свой высокий статус, или берете тех, которые выше вас, чтобы поднять качество результатов всех ваших начинаний и повысить вероятность успеха? Во время очередной личной встречи с кем-то из членов команды попросите его откровенно рассказать, как он воспринимает свои профессиональные отношения с вами. Предложите кому-нибудь из членов команды вести совещание по проекту, не обязательно даже в вашем присутствии. Отойдите в сторону и не мешайте. Во время очередного собрания попросите кого-нибудь из коллег, которым вы доверяете, подсчитать, какой процент времени вы сами выступали, решали проблемы и тому подобное. Учитывая то, что вы знаете о ведущихся подсчетах, вероятно, вы потратите меньше времени, чем обычно, на исполнение роли ведущего. Однако этот опыт, способен оказаться поучительным и помочь выявить возможные случайные попытки к подавлению инициативы других сотрудников.